Глава 1358 Хаджар по новому взглянул на своего собеседника. Теперь были понятны столь напряженные отношения между ним и императором, а также всеобщее презрение. Даже в современном мире, если у жены короля или правителя появлялся фаворит, то это уже могло обойтись большой кровью для любовников. В древности же... Даже одна мысль об этом могла стать последней для головы, в которой та зародилась. Связавшие себя узами люди принадлежали друг другу безраздельно, как в одну, так и в другую сторону. Таков был уклад предков. Иначе раньше, учитывая все опасности и тревоги безымянного мира, попросту невозможно было выжить, только полагаясь на семью, племя, впоследствии страну так что изменщики, будь то муж или жена, могли быть казнены на месте, как те, кто совершил преступление против всего племени, дав собой пример того, что надежное плечо рядом не так уж и важно. Опасный пример — лживый для мира, где по отдельности сильный пожирает слабого. Но все это касалось людей. Кевестус же был все же наполовину зверем, пусть разумным. Уклад жизни племен разумных зверей во многом оставался звериным. Моногамия была им, разумеется, не чужда, но только отдельным видом. Видом, к которым драконы не относились. Для их самцов являлось нормальным, когда они, обзаведясь женой, продолжали разносить свое семя по миру. Но в обратную сторону это правило не работало. Так что, когда отец нынешнего императора взял в семью молодую драконицу, свою жену, то сделал ее едва ли не своей собственностью. Да, звучит не очень лицеприятно, но таков уклад. Взял ли он ее силой, по праву какому, или еще иначе, неважно. Что было сделано перед ликом великого предка, все равно, что высечено в камне. И, разумеется, как жена вождя племени, она получила технику пути среди облаков, а впоследствии и технику пути среди звезд. Вот только отец убил ее, как только она родила меня». Девестус рассказывал об этом со спокойным, не выражающим ни единой эмоции лицом. И лишь в его глазах читалась давно потухшая, позабытая боль. В наказание за проступок, за связь не просто с другим мужчиной, а человеком. Она никогда меня не видела. Нас разлучили сразу после родов. Проклятие! Может, император наказывал и неверную жену, но в итоге пострадал один из его сыновей. По укладу нечистая кровь не может разделить правящий род на две ветви так что этот факт, наверное, позволил моему папаше, некоронованному императору, пощадить меня и отдать в руки семье бродячего торговца. Гевестус вновь отпил из пиалы, а потом поставил ее рядом с собой и снова устремил взгляд куда-то вдаль. Вдаль своего прошлого. Они любили меня как родного. Простые люди» он торговал купленными у ремесленников поделками, а она ждала его вечерами у окна, готовила вкусные ужины, вышивала, но не продажу, отдавала тем, кому нужнее. Поэтому у нас на столе всегда было молоко и хлеб, даже когда отцу не удавалось продать ничего из купленного у ремесленников. Отец Гевестус произнес это совершенно иначе, нежели «мой папаша». И так было до тех пор, пока воин замолчал. Но Хаджару не нужно было слышать продолжение истории, чтобы узнать, чем она в итоге закончилась. Я похоронил их вместе. Полукровка снова поднял пиалу и отпил. То, что от них осталось. «Знаешь, запах горелой плоти...» Он въедается в самую подкорку, прямо под затылок, вот сюда. Гевестус прикоснулся к темечку и живет с тобой до самых последних часов, пока працы или великий предок не призовут тебя на свой суд. А как ты, они спрятали меня в подпол. Глаза Гевестуса потемнели, а его рука чуть дернулась в сторону рукояти клинка. Хаджар хорошо знал этот взгляд. Он уже видел его сотни раз в отражении озерной глади, в поверхности до блеска начищенной стали, в каплях росы на рассвете, видел в собственных глазах. Мне тогда было десять, десять лет, Хаджар, и я чувствовал, как на меня падают горящие балки, чувствовал, как огонь лежит мое лицо, пытается дотронуться до самой души. Но он лишь согревал ее, спасал от тех криков, которые звучали над моей головой, крики моих родителей и хохот легионеров. Гевестус снова отпил из пиалы. Тогда была война, Хаджар. Два королевства решили, что им есть что делить. Как, собственно, всегда это и бывает — Король Газаранган отправил своего лучшего цепного пса, генерала Смрадного Легиона, сеять ужас и смерть на родине моих родителей. И клянусь светом Мересталь, у него это получалось. Генерал Смрадного Легиона. Хаджар что-то слышал об этом. Разве это был не кровавый генерал, волшебник Пепел? Ужас, о котором я слышал с детства. Человек с ликом отпрыска богини любви и сердцем сына князя демонов. Гевестус тут же подтвердил предположение Хаджара. Не знаю почему, но в какой-то момент голоса стихли. Некто Реккер, имя, которое я запомнил на всю жизнь, приказал тем псам уйти, а я, Реккер, это имя имело лишь единственное упоминание во всей базе данных нейросети. Вроде как в некоторых странах оно стало именем нарицательным и обозначало кого-то очень злого и безумного. Я остался там, лежать один в зале под падающими обломками, не понимая, почему я все еще жив. И так было до тех пор, пока обломки, угли и камни не взлетели надо мной, и я не увидел лицо, прекрасное, как сама жизнь а глаза страшнее, чем чернейшее из бездн. Это был пепел, собственной персоной. Хаджары сам встречал этого волшебника. Он действительно выглядел иначе. Сложно его описать простыми словами, если не увидеть до этого воочию. Он не убил меня, отпустил. И я до сих пор не знаю, почему. С тех пор начались мои скитания. Я побывал во всех уголках этого материка Хаджар. Я даже посетил тот континент с летающими городами, на который отправились пепел с его королевой пиратов и бродячими пнями. Но я так и не смог узнать, почему он меня спас. Он лишь сказал тогда, что видит, что мой путь еще не окончен, и что в нем он видит отражение своего». А теперь, спустя столько лет, что уже и не вспомню, я встречаю тебя, воин, и ты говоришь, что знаешь имя моего будущего ученика. А я, глядя в твои глаза, вижу твой путь среди звезд и вижу, что однажды мы с тобой пересечемся вновь, но к этому моменту я уже буду мертв. Так скажи мне, Хаджар, зачем я буду обучать тебя технике? который может владеть лишь тот, в ком течет кровь грозового облака. На этот раз ладонь Гевестуса легла на саблю, а Хаджар почувствовал, что даже если он бы присутствовал здесь со всем своим арсеналом, энергией реки мира и жизнеспасающими артефактами, то это не спасло бы его. Не спасло его от всего одного удара этого полукровки». Хаджар вздохнул и тихо ответил, «Я не могу тебе этого сказать, Гевестос. какое Какое-то время они смотрели друг другу в глаза, а затем полукровка кивнул. «Я вижу, что когда мы встретимся вновь, я буду уже мертв», — вдруг произнес он, но без всякого страха или сожаления. «Скажи мне, Хаджар, умер ли я достойно, с честью? Жил ли я свободно?» Умереть достойно, с честью? Все это чепуха, которой пичкали наивных холовянных солдатиков, чтобы проще было переставлять их на железной доске несгибаемой судьбы. Хаджар это знал, но что-то заставило его ответить иначе. «Ты жил свободно, Гевестус, и умер достойно». Полукровка допил свое вино, отставил пиалу в сторону и протянул хаджару раскрытую ладонь. «Тогда мой дух спокоен, хаджар, а теперь приступим, и да помогут тебе те, чьи лики ты видишь в звездах».